Кто тут жил перед тобою? Что висело и лежало в этом гардеробе? Чьи то забытые в ночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на Венском вокзале. Ярлыки на бутылках австрийских и итальянских, вин на столиках, в солнечном вагоне-ресторане, в снегах земмеринга. Лица и одежда европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку. Потом ночь. Италия. Утром по дороге вдоль моря к Ницце то пролеты в грохочущей дымящей темноте туннели и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежное и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливчики.